Лиза на звонки не отвечала. Это нервировало Андрея чуть ли не больше, чем предстоящий визит в Киев. Уже садясь в самолёт, он ещё раз безуспешно попытался ей дозвониться. Затем направил СМС. «Держись, я улетел, но скоро вернусь с киевским тортом». Бизнес-класс больше не радовал. От напитков отказался, лосося в сливочном соусе всё же взял, но за весь рейс смог запихнуть в себя лишь пару кусочков. Чемодан не брал, летел налегке с ручной кладью. поэтому ленты выдачи багажа не задерживался. Сразу направился на выход из Борисполя, где его встретили давно знакомые м о р д о в о р о т ы Все трое, постоянно озираясь, быстрым шагом проследовали на парковку. Запрыгнули в ч е р н ы й тонированный Гелендваген и взвизгнув шинами по асфальту, полетели в гостиницу. Домой Андрей ехать не рискнул. Если получится в с е что он задумал, то про его киевскую квартиру будет проще вообще забыть. Ужин заказали в номер. н о ч е в а я тоже пришлось втроём. Благо номер был двухкомнатным. Впрочем, Андрей все равно почти не сомкнул глаз. Встреча с клиентами назначена завтра на 11 в лаборатории. Где-то там его, скорее всего, будут поджидать и соратники Крыса, и Наталья с коллегами. Как бы пережить это все? От мрачных мыслей о завтрашнем дне его отвлекали лишь не менее мрачные мысли о Лизе. Он регулярно проверял телефон, не пропустил ли звонок или сообщение от нее. Ничего. Неужели травмы оказались настолько серьезными? А Мэтт и правда оказался той еще скотиной. Мог бы и проявить хоть какое-то сочувствие. А что он сделал вместо этого? Опять попросил Андрея уговорить Лизу продать акции. Вот же циничный, алчный, двуличный ублюдок. После последнего разговора с ним у Андрея не осталось никаких иллюзий в отношении Пембертона. Он удобен м э т у и во многое вовлечен. Но если этого п о т р е б у ю т обстоятельства, тот пожертвует Андреем, не моргнув и глазом. За ночь выпал снег. и Вместе с морозом Киев сковали и автомобильные пробки. У Андрея раньше были наблюдения, что осадки каким-то мистическим образом влияют на поведение киевских водителей. Что не дождь или, не дай бог, снег, то аварии, заторы, часы в толкотне на дорогах. Так и в этот раз добираться до лаборатории пришлось добрых два часа. Нервы натянулись настолько, что когда Паша начал очередной пустой трёпной отвлечённую тему, Андрей не выдержал и прямо сказал заткнуться. Паша посмотрел на него затаившейся в глазах обидой, но замолчал. До ворот лаборатории доехали в тишине. т также безмолвно раздвинулись, пропуская их чёрный квадратный внедорожник. «Меня словно в гробу везут в склеп. Интересно, я в ы й д у отсюда?» Зашёл через парадный вход, поздоровался с охраной предупредил, что ждёт гостей. Ждать пришлось долго. Почти час прошёл прежде, чем в холл вошли трое мужчин восточной наружности. Андрей, изображая улыбку, шагнул к ним навстречу. Главным явно был араб посередине, в деловом костюме, весь в золоте и с надменной рожей. Другие двое тоже были в костюмах, но соблюдали заметную с первого взгляда субординацию. «Господин Элямин?» – обратился Андрей по-английски. «Так и есть», – с заметным акцентом отозвался араб, окидывая Андрея высокомерным взглядом. «А вы, должно быть, господин Писачек». «Да, Андрей Писарчук», – Андрей проигнорировал ошибку в своей фамилии и продолжал улыбаться. «Моя задача – показать вам товар. Уверен, он произведет на вас должное впечатление». «Он уже произвел на меня впечатление, когда убил открывшего его ученого», – хохотнул араб. «Если это правда, конечно. Очень забавная смерть. Жаль, я этого не видел». Андрей потерял дар речи. «И этим людям м э т хочет продать формулу?» «Что ж», – улыбка давалась все сложнее, – «тогда предлагаю не терять время и перейти к демонстрации, которая убедит вас в правдивости всего, что вы слышали». «Ведите», – араб махнул рукой. Андрей провёл их в одну из рабочих зон с установленной герметичной камерой и механизированной рукой для манипуляций в ней. Камера была небольшой, не более двух метров в ширину, столько же в высоту и порядка метров в глубину. Со всех сторон она была обшита металлом, лишь во ф р о н т а л ь н о с т и н е было толстое стекло, позволяющее видеть, что происходит внутри. Сейчас сквозь него просматривался гладкий металлический стол, на нём несколько клеток, кишащих подопытными крысами. Андрей усилием воли протолкнул комок в горле. «Зачем так много?» Для демонстрации эффекта достаточно ведь одной-двух крыс. Он посмотрел на клиента. При виде крыс глаза Элямина хищно заблестели, губы изогнулись в едва заметной улыбке. «Представляешь, как они будут умирать?» мысленно обратился к арабу Андрей. «Или как потом на их месте будут неверные?» «Неси!» – бросил он Паше. Тот удалился и через минуту вернулся с маленьким, н а толстым кейсом в руках. Андрей принял кейс. «А теперь выйдите, пожалуйста!» твердо сказал он Саше и Паше. Те недоумённо переглянулись. «Куда?» «Нахер!» – не сдержался Андрей. «Не мешайте мне работать!» «Ну, шеф сказал нам!» «Чтобы вы не отходили от меня ни на шаг, я в курсе. Но здесь со мной ничего не случится, а мне предстоит сложная сделка. Это не для ваших глаз и ушей. Поэтому будьте добры, не отвлекайте меня и закройте дверь с той стороны!» Мордовороты снова переглянулись и неуверенно вышли из комнаты. «Итак!» – Андрей обернулся к а р а б о м В этом кейсе находятся а м п л ы с веществом, способным в р е м я н а связывать свободный кислород в воздухе. Как следствие, любое животное, попавшее в сферу действия вещества, не сможет получать кислород при дыхании. Его легкие будут расширяться и сокращаться, наполняясь безжизненным воздухом, но пользы от этого не будет. Как результат, острая кислородная недостаточность, потеря сознания, смерть. Андрей сделал паузу, глядя в г о р я щ и й нездоровым огнем глаза Элямина. Особая прелесть нашего продукта заключается в том, что этот эффект, как я уже сказал, носит временный характер. По прошествии нескольких минут, созданные веществом связи разрушаются, и кислород вновь о с в о б о ж д а е т с я даруя возможность дышать. Андрей улыбнулся. Никакого вреда инфраструктуре либо экосфере планеты. За исключением попавших под действие вещества организмов, разумеется. «Показывайте!» Элямин нетерпеливо облизал губы. Андрей отошел к вспомогательному столику в углу комнаты. Поставил на него кейс и надавил большими пальцами на замки. Те кликнули, крышка подалась вверх, по рукам потянуло холодом. Он поднял крышку, оценивающий, глядя на шесть помутневших от перепада температуры ампул, протянул руку и взял сразу две. Захлопнул кейс, повернулся другим боком к о р а б а м и легким движением отправил одну из ампул в карман своего пиджака. Теперь главное случайно не раздавить ампулу и не убить таким образом себя и всех окружающих. Держа вторую ампулу между большим и указательным пальцами, чтобы её видели арабы, Андрей шагнул в камеру и аккуратно положил её на стол между клетками с крысами. Он взглянул через стекло на арабов, те наблюдали за ним как заворожённые. Ну конечно, одно неловкое движение, и они отправятся к а л а х у вместе с крысами. Андрей ухмыльнулся, и удостоверившись, что ампула никуда катиться не собирается, вышел из камеры и закрыл дверь. Взял в руки беспроводной контроллер от роботизированной руки, подошёл вплотную к стеклу и поманил к себе покупателей. «Ну что ж, господа, теперь самое интересное». и л и а м и н даже не взглянул на него. Его глаза были прикованы к столу внутри камеры. Осторожными манипуляциями с контроллером Андрей пошевелил роботизированной рукой внутри камеры и занес ее над ампулой. Пару секунд выждал, еще раз взглянул на арабов и с мыслью «простите, крысы» резко опустил металлическую руку на ампулу, дробя ее на осколки. Раздался приглушенный звон металла о металл. По воздуху внутри камеры пронеслась едва заметная волна. Крысы в клетках дёрнулись, заметались из стороны в сторону, а затем начали одна за одной падать без сил, подёргивая лапками. Наверное, они пищали. Через пару минут не шевелилась ни одна крыса. Андрей старался не думать о содеянном. Сморгнув лишние эмоции, он вновь с улыбкой на лице повернулся к арабам. Те всё ещё смотрели сквозь стекло камеры, не в силах отвести взгляды. Первым пришёл в себя Элямин. Он поправил галстук и повернулся к Андрею. В неокальный б л и з к в глазах еще ярче. «Должен признать», — сказал он севшим голосом, — «впечатляюще. Настолько впечатляюще, что я готов без лишнего торга выложить вам за формулу 300 миллионов долларов». «Начинается», — с раздражением подумал Андрей. «Без торга, ну да». «Господин Элямин», — мягко ответил он, — «боюсь, что нам все же без торга не обойтись». При этих словах Араб ощерился во все 32 золотых зуба, чувствуя, что попал в родную стихию. Впрочем, следующие слова Андрея вмиг стерли с его лица все самодовольство. «Честно говоря, мы рассчитываем получить за формулу не менее двух миллиардов евро», уточнил Андрей. «Это смешно», — возмутился Араб. Его спутники, сведя свои густые брови к переносицам, согласно закивали. «Никто не даст вам такие деньги за набор букв и цифр, которые вы гордо называете формулой». Вы только что видели, на что этот набор букв и цифр способен, спокойно произнёс Андрей, кивнув в сторону камеры. И суть в том, что мы не продаём вам вещество. Мы продаём вам возможность производить его в любых количествах. Он замолчал, глядя в чёрные глаза Элямина. Игра в г л я д е л к е длилась полминуты. 500 миллионов, выдавил с е б я араб. Господин Элямин, Андрей изобразил разочарование. У нас есть другие покупатели, готовые выложить за формулу гораздо больше, если вы не готовы к серьёзному разговору, то при всём уважении нам стоит попрощаться. Уверен, вы с интересом провели время. «Откуда мне знать, что вы не продадите формулу кому-то ещё?» – выпалил Алямин. От волнения его акцент заметно усилился. Речь стала вязкой. «На данный момент вы – наш первый и единственный покупатель». Андрей был самим спокойствием. «Но вопрос не в том, будет ли формула у кого-то ещё. Вопрос в том, будет ли она у вас. Итак…» – Андрей сделал паузу. «Вы готовы к серьёзному разговору?» «Миллиард!» – сказал э л я м и н так, словно его губы отказывались это произносить, но титаническим усилием воли он заставил их это сделать. Андрей про себя ухмыльнулся, но с тем же каменным лицом ответил. «Два миллиарда!» э л я м и н всплеснул руками и что-то громко залепетал на арабском. Наверное, оскорбление Андрея и всех его родных. В двери заглянул Паша, видимо, реагируя на непонятный шум. Андрей коротким жестом приказал ему исчезнуть. э л я м и н тем временем кому-то звонил по мобильному. Последовал обмен несколькими фразами с неизвестным собеседником. Затем Элямин с раздражением сунул телефон в карман и резко обернулся к Андрею. «Полторам и л л и а р д а и ни центам больше!» «Миллиард семьсот». Последовала очередная гневная арабская тирада, после которой они все же сторговались на сумме в миллиард ш е с о т миллионов. Несмотря на то, что Андрей намеревался не дать этой сделке состояться, он был горд собой. м э т тоже будет доволен. Очень доволен. «Я так понимаю, с вами предварительно обсуждали порядок передачи формулы?» «Да», — Элямин был всё ещё зол. «Мы будем готовы через неделю». «Отлично. Тогда аванс в сумме 1 миллиард послужит для нас подтверждением вашей готовности. После получения аванса мы сообщим вам детали для атаки, а после оплаты остатка сделаем сервер уязвимым». «Договорились», — проворчал Элямин. Андрей провёл гостей к выходу, доложил м э т о о результатах встречи и вернулся в рабочую зону. Саша морщится, уже выносил клетки с крысами из камеры. Паша с телефоном у уха склонился над кейсом. «Да, всё понял, шеф». Он положил телефон на стол и хмурясь повернулся к Андрею. «Ты использовал две ампулы?» «Чтоб наверняка», – легко ответил Андрей. Взгляд Паши ему совсем не понравился. «Такие деньги на кону, лучше перестраховаться». «Ну да, согласен», – медленно ответил Паша. «Всегда лучше перестраховаться». Саша вынес последнюю клетку из камеры и замер у входа в неё, глядя на Андрея з подлобья. Что-то в этих двоих изменилось. Опыт подсказывал Андрею, что пора сваливать. Он посмотрел на единственную дверь, ведущую из комнаты. Та располагалась в дальнем углу помещения. Паша проследил его взгляд. «Куда т о спешишь?» Андрей дёрнулся к выходу, но не успел. Паша схватил его за шкирку и с силой дёрнул назад. Андрей потерял равновесие, грохнулся и на спине проснулся под ноги Саши. Тот секунду взирал на него сверху, затем достал из-за пазухи пистолет с глушителем. «Ты мне никогда не нравился!» – пробубнил он. «Не здесь!» – проворчал Паша. «Убирать потом за ним. Давай в подвал его!» «Туда еще д о в е с т и нужно!» – ответил Саша. Андрей никогда не слышал от него столько слов. «Лучше здесь, в камере, как крысу!» Паша ухмыльнулся. «Крыса он и есть, р а с шеф его убрать решил!» Он достал из кейса одну ампулу и махнул ей в сторону камеры. «Давай, двигай!» Андрей медленно встал. «Ребят, может, договоримся? Мы же столько дел провернули вместе!» «Двигай, я сказал!» – рявкнул Паша. «Столько дел огрубил мне сегодня весь день мудила. Теперь друга пытаешься из себя корчить?» Андрей шагнул к камере, застыл в проеме и повернулся к ней в полоборота, незаметно запустив руку в карман и сжав припасенную ампулу. «Мужики!» – он качнулся, опершись на дверь. «Должен же быть другой выход». «Он сейчас сам сдохнет», – хохотнул Паша. «Да не, просто ныть будет», – проворчал Саша, скорчив недовольную гримасу. Они переглянулись. В этот момент Андрей метнул л ампулу в стену, одновременно захлопывая дверь камеры и упираясь в ручку изо всех сил. «Сука!» – услышал он крик. «Идиоты! Лучше бы приберегли дыхание!» Через секунду в дверь забарабаняли выстрелы. Металл выдержал. Еще через секунду несколько пуль врезалось в стекло, но оно тоже оказалось бронированным. Окон в помещении не было. Кислороду амбала могли добраться двумя путями, либо к Андрею в камеру, либо прочь из комнаты. Но выход был достаточно далеко. Ручка двери задергалась, но Андрей держал ее, что было мочи. В дверь забарабанили. Сначала сильно, затем все слабее. Сквозь окно камеры мелькнул Паша. Тот, будучи более сообразительным, шатаясь, бросился к выходу, споткнулся, упал и пополз дальше на коленях. Значит, у двери камеры остался Саша. Нельзя дать Паше добраться до выхода. Прошло всего около минуты, у него еще могут остаться силы. Андрей вдохнул, задержал дыхание и резко распахнул дверь. В нее ввалился Саша. Он мешком упал на пол, роняя пистолет из ослабевших рук и глядя на Андрея помутневшими глазами. Пока Саша хватал ртом оставшийся в камере воздух, Андрей подхватил пистолет, развернулся и с размаху врезал Саше ногой под скулу. Здоровяк крякнул и распластался без движения. Больше не задерживаясь, Андрей побежал за Пашей. Настиг его в паре метров от двери и на ходу ударил по руке. Паша приложился лицом об пол, попытался подняться, но смог лишь снова встать на карачки. Андрей не стал тратить на него время и направился к двери. Выскочил в коридор. Мгновение поколебался, но в конце концов всё же оставил дверь открытой. Взглянул напоследок Паше в глаза. Сунул пистолет за пояс, застегнул пиджак, прикрывая оружие, и уверенным шагом направился по коридору. Усилием воли, сдерживая порывы, бежать сломя голову, он вышел в холл, забрал свое пальто из гардероба, попрощался с охраной и вышел из здания. Хрустя туфлями по снегу и чувствуя, как мокнут и замерзают ноги, Андрей вышел за территорию лаборатории, свернул за угол и только тогда рванул со всех ног. Его забег длился недолго. На ближайшем перекрестке перед ним резко затормозил автомобиль. Дверь распахнулась, а не весь откуда взявшийся человек позади, втолкнул его в машину и уселся рядом. Андрей оказался на заднем с и д е н ь е в тесной компании Натальи слева и того самого незнакомца справа. Впереди еще двое мужчин. Машина также резко тронулась. «У тебя там пистолет, что ли?» – отшатнувшись, воскликнула шпионка. Андрей вдруг осознал, что держится за рукоять все еще заткнутого за пояс пистолета. Его крепко взял за руку незнакомец. «Ты же себе так яйца отстрелишь, придурок!» Приятно слышать, что они тебе не безразличны, съязвил в ответ Андрей, откуда-то найдя в себе силы. Он отдал пистолет. Они мне настолько не безразличны, что я подумываю оставить их себе, отдельно от тебя, парировала Наталья. Опять твои эротические фантазии. У тебя был шанс на незабываемую ночь со мной, ты его упустила, Андрей гордо отвернулся. Ты хочешь сказать, что уже забыл ту ночь? сладким голосом спросила Наташа. Может, повторим? Не, без Вити будет уже не то. Андрей снова повернулся к ней и посмотрел в глаза. При упоминании погибшего товарища, ее веки сузились, губы сжались в тонкую линию. «Ты думаешь, я не ожидал встретиться с тобой?» – продолжил Андрей. Он запустил руку во внутренний карман пиджака и извлек флешку. «Вот, я подготовился». «Что это?» – недоверчиво спросила Наталья, принимая флешку. «Это флешка?» – Наталья ругнулась. «Носитель информации», – пояснил Андрей. «Хорош выпендриваться, дебил. Что на ней?» «То, что ты просила». «Формула?» – Наталья вскинула брови от удивления, но тут же прищурилась. «Формула модификатора? Вот так просто?» «Формула модификатора? А как ты ее представляла? Как запись ручкой на пожеванной бумажке?» «Ты что-то до хрена разговорчивый. Раз так хочешь поговорить, мы дадим тебе такую возможность». «Дима», – окликнула она водителя, – «давай на Славутич». «Э, нет, Дима», – тут же вставил Андрей, – «давай на ЖД вокзал». включая с е в диму через зеркало заднего вида уставились на андрея ты совсем страх потерял прошипела наталья нет я просто подготовился я же сказал вид я не мой вопрос в ее глазах андрей продолжил раз уж вы знаете где я был то и знаете или хотя бы д о г а д ы в а е т е с ь с кем я встречался те трое арабов именно повисла тишина андрей не спешил ее прерывать и не выдержала наталья И они хотят купить новое, оно же последнее, изобретение Лукасевича. «Еще один модификатор?» «О, нет!» – протянул Андрей. «В этот раз все куда серьезнее». Машина остановилась, на него обернулись все, включая водителя. «Тебе ведь известно, что Лукасевич с женой и коллегой погибли от удушья». Андрей дождался, пока Наталья кивнет и рассказал ей о веществе. «Информация на флешке, что я тебе дал, скопирована с личного ноутбука Лукасевича». «Я скопировал не только Формулу, но и все его записи о модификаторе. Как же, с доброй в о л и Андрей помолчал, оценивая реакцию на свой рассказ. «Там же есть достаточно подробные записи о новом веществе. Там и в одном резервном хранилище. Проблема в том, что эта же информация есть и у мистера Пембертона». «Главы Нью Даун?» – уточнила шпионка. «Да. И он хочет продать ее арабам. А р а б ы хотят ее купить. Я только что выжил из них почти 2 миллиарда евро». Кто-то на переднем сиденье вздохнул. мужик рядом ругнулся. «Только я не хочу им продавать формулу и на самом деле пытаюсь помешать Пембертону, хоть он об этом и не знает». «Да ну…» Андрей изложил им план Пембертона во всех известных ему деталях. О провалившейся попытке Пембертона убить его он, конечно, м о л ч а л «Я не псих и прекрасно понимаю, к чему это может привести. На сегодня я – ваш единственный шанс не только получить формулу оружия массового поражения, но и не допустить ее передачу радикальным исламистам». Уверен, у них найдется повод для разногласия с православными россиянами. Так что...» Он пожал плечами. «На вокзал. Пожалуйста». Он оглядел окружающих. Сидит в машине с четырьмя агентами ГРУ и диктует, что им делать. Нужно дать им возможность сохранить лицо. «Я ведь все равно у вас под колпаком. Куда я денусь?» «Спасибо, кстати, за помощь в Лондоне». На какое-то время в машине снова воцарилось молчание. Наконец, Наталья п р о т я н у л а руку и похлопала водителю по плечу. «Давай на вокзал». будто через силу произнесла она. Снова повернулась к Андрею. «Почему поезд, а не самолет?» «Там меня никто не ждет, а в аэропорту могут поджидать наши общие знакомые». «И Паша с Сашей, если тот выжил», добавил он про себя. Андрей сидел в купе поезда на Варшаву. С ним вместе ехала женщина с ребенком. На шпионов не п о х о ж и на террористов тем более. Но он все равно невольно приглядывал за ее действиями. Совсем параноиком стал. Как уж тут не стать. Солнце уже с е л а в окно смотреть было бесполезно. Андрей достал телефон или стал приложение, пытаясь себя чем-то занять. Вспомнил о Лизе, и тут же словно в ответ на его мысли пришло смс от неё. «Я люблю тебя. Возможно, мы ещё встретимся. В другой жизни». Затем ещё одно. «Прошу, не дай м э т о совершить задуманное». Он сразу же набрал её номер, но снова безуспешно. Поезд въехал в очередную зону без связи. Андрей с досадой отложил телефон. Лиза написала, значит, она по крайней мере жива. Это радовало. Но что за странные сообщения? И почему она упорно не брала трубку?